в журнале был и бурлюк со многоногими вышуднями но стихотворной изобретательности на визмы стиховых ритмов вовзял было много майковский говорил что он вообще размеров не знает но что вероятно харей это фраза магазины мастерская что-то такие стеть а ямб оркестр музыки играет а сорников и четвероган Свой стих он строил на интонации. Во взял были напечатанные стихи Асеева. Вот комментарии к этим стихам. «Помню, как шел однажды по улице, и в глаза мне бросилась вывеска над стеной лавкой. Продажа овса и сена». Близость звучания ее и похожесть на надоевшие церковный возглас во имя отца и сына создали в обращении родиную строку из этих двух близко звучащих обиходных словесных групп я записал я запретил бы продажу отца и сена ведь это пахнет убийством отца и сына а если сердце к тревогам улиц прибудет глухо руби мне грохот руби мне глупое глухое ухо радовало меня помню стройный звуковых волн первый у лёгшихся в интонационной ритмической последовательности, низкованную никакими правилами метра. Ирония взаимно перекликающихся звучаний в первых двух строках противопоставила себе пафос двух следующих. Новый лев 1928 год, номер 11, Осип Верличский симфотон. Маяковский прочно вошёл в поэзию. Галери Брюсов понял Маяковского, но не мог отказаться от того, что делал сам. Отказываются не всегда лучшие. Это Сальери изменил всё в своей жизни, в своём искусстве, услышав новую музыку. Когда великий глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны. Не бросил ли я всё, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошёл ли бодро вслед за ним безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послом в сторону виную. Но тот же Сальери убил Моцарта, потому что Моцарту он не мог быть попутчиком. Назвать же Моцарта попутчиком, как называли Маяковского, Савгерий не решился. Брюсов не был у Савгерия. Про Маяковского он говорил, защищая себя полупризнанием: "Боюсь, что из Маяковского ничего не выйдет". Владимир Владимирович очень забавно показывал, как Брюсов спит и просыпается ночью с воплем: "Боюсь, боюсь! Ты чего боишься? Боюсь, что из Маяковского ничего не выйдет". В этой строке обычный метод Маяковского перестановка ударения на второстепенное слово. при переосмыслении этого слова и разрушении обычного значения получается правда, Брюсов боится. Человек был кончен перед самым февралём 1917 года. Марк Твен любил своего двойника Джека Финна любил больше, чем себя. Джек Финн был счастливее, он сумел уплыть с другом негром. Король и герцог, они не друзья, но в общем безобидные шарлаканы, плывёт по широкой реке Гексин, перерешая американскую жизнь. Только две вещи есть у Марка Твена, не переделанные женой дочерми: вот этот мальчик, родственник дяди Гена, и путешествие капитана Сторффельда на небо. Этот капитан смотрел в печальное разнообразие неба, заблудился, И наконец попал в американское небо, получил крыльги и молитвенник, бросил их. Там, на небе Марка Твена, самым великим писателем был не Шекспир, а один сапожник, которого никогда не печатали. Сапожник умер в тот момент, когда его венчали капустными листьями и издевались над ним. Загробные празднования привлекли даже внимание с других небес, так был прославлен этот сапожник. Маяковский вместе со старым лоцманом Американской реки знал это небо разочарованных плебеев. Но он ввел в поэму ощущение поэта. Он гордо взошел на скучное небо. Его увела от жизни любовь. Сердце рвется.